трудиться на благо всего семейства, всего вида. — А может, мистер Адамсон, вы зададите себе тот же вопрос в отношении людей? — Очень может быть. Я родом с севера. Там наши ученые, владельцы мельницы, шахт, рады бы превратить людей в хорошо притертые шестеренки исполинской машины. Вот и доктор Эндрю ур В философии производителей выражает пожелание, чтобы рабочих обучали коллективной слаженности, чтобы они отказались от бессистемных навыков работы и уподобились действующим с неизменной точностью сложным автоматом. Эксперименты Роберта Оуэна – самая светлая сторона этой философии. Эндрю Ур, английский экономист. Автор труда философии производителей» или экспозиции экономики промышленных предприятий Великобритании с научной, моральной и коммерческой точки зрения» 1835. Роберт Оуэн, 1771-1858, английский утопический социалист, считал, что человек – порождение обстоятельств, зло проистекает из положения вещей. «Любопытно, но это уже другой вопрос», — проговорила мисс Кромптон. «Воля изъявления мельников — не дух гнезда». Вильям наморщил лоб, размышляя. «Возможно, природа одна и та же», — сказал он. «Если предположить, что, обращая рабочих в части одной машины, они, как и все остальные, выполняют волю духа Улья». «Ах, вот как!» — живо откликнулась мисс Кромптон. «Я понимаю, о чем вы». Ваша мысль — это кальвинизм в современных одеждах, норовящий проникнуть через черный ход или, если угодно, через литок. Вы много думаете, мисс Кромптон. Для женщины? Ведь вы хотели сказать «для женщины», но потом из вежливости воздержались. Да, я люблю думать. От размышления я получаю огромное удовольствие, как греющаяся на солнышке пчела — или муравей, который щекочет тлю. Не считаете ли вы, мистер Адамсон, что мы должны снабдить наш искусственный муравьиный рай колонии тли? Стоило бы. И засадить его растениями, которые любят тля. Но потерпит ли тлю в классный Собравшиеся вокруг муравейник и девочки взвизгивали от восторга и отвращения. Муравьи с образцовым прилежанием рыли землю и обустраивали новый дом. Мисс Митт, пожилая женщина с мягкими чертами лица и редеющими волосами, из которых торчали шпильки, рассказывал девочкам о доброте муравьев. Они трудятся ради общего блага, угощают сестер нектаром из своих запасов, ласково поглаживают друг друга и нянчат сестренок, не вылупившихся из яиц и личинок, а потом заботливо переносят их из одного дартуара в другой, с бескорыстной самоотдачей чистят и кормят. Маргарет ткнула Эдит локтем в бок и сказала, «Знаешь, кто ты? Маленькая личинка, маленький червячок». «Да вы хуже червячков!» — сказала Мэти Кромптон. «Перепачкались в земле по уши!» Мисс Мит, очевидно привыкшая не обращать внимания на мелкие стычки, мечтательным голосом завела рассказ про Купидона и Психею. «Муравьи, милочки, помогали людям с незапамятных времен. Об этом и говорится в истории о несчастной принцессе Психеи. Она была так прекрасна, и так все вокруг ее любили» что богиня красоты Венера стала ей завидовать и велела своему сыну Купидону наказать прекрасную девушку».